Замолвите слово. Пожалуй, в моей биографии нет более многострадальной картины, чем о бедном гусаре Замолвите слово. Рассказать о её печальной судьбе, о мутарствах, которые выпали на долю создателей фильма, непросто. Премьера ленты состоялась в неподходящей обстановке и в неподходящее для картины время.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 и рассказывания анекдотов. Сразу же утрачивался смысл и второй план произведения. А ради второго плана оно, собственно говоря, и было создано. В нашей ленте и насказательно на материале XIX века, на реалиях Николаевской России говорилось о страшном, больном и зловещем периоде нашей жизни.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 Тогда я отнёс сценарий директору мусфильма Сезову. Как сейчас помню, я разговаривал по телефону с Николаем Трофимчем 8 ноября, в праздничный день. Звонил я ему из служебного кабинета Олега Ефремова, к которому приехал с просьбой освободить от репетиции Мехкова Савину и Невинного для участия в съёмках гаража.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 его словно подменили он был хмур мялся а сценарий не сказал ни одного доброго слова пробурчал что он не может решать вопрос запуска картины чтобы я отнёс сценарий в гос кино это была загадочная перемена то ли ему действительно сначала понравилось а потом он с кем-то посоветовался скажем с тем же нехорошевым И тот ему открыл глаза. Кто знает? Но ситуация резко изменилась в худшую сторону. Я отнёс сценарий Богомолову в главный редактор кинокомитета. Прошла неделя. По моим расчётам, Богомолов давно уже прочитал наш сценарий, но прошло ещё немало времени, прежде чем мне удалось соединиться с Богомоловым по телефону.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 тем самым давая понять, что встреча наша окончена. Я вспыхнул. Кровь бросилась мне в голову. Это был отказ, причем бесцеремонный, не обставленный хотя бы из приличия политесом и демагогией. Я взял сценарий и произнес. — Ну да, сценарии о чести и совести вам действительно не нужны. Их у вас навалом.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 Мне казалось, что обедном гусарию удачный сценарий. Я был влюблён в это наше сочинение, что бывало нечасто. Режиссёрская влюблённость в собственное литературное произведение состояние для меня весьма редкое, и не могу объяснить почему. Сразу же после окончания литературной работы во мне автоматически всплывали режиссёрские инстинкты, ощущения и интерес. Я начинал прикидывать, как эту вещь надо ставить. И немедленно от одной только перемены взгляда на сценарий при переходе от авторского самосознания к режиссёрскому частенько обнажались и освещались недостатки вещи. Пожалуй, безоговорочную симпатию я испытывал только к четырём сочинениям: Берегись автомобиля, С лёгким паром, Служебный роман,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 даже тогда, когда её собираются отрубать. Я подошёл в переулке к первому же телефону-автомату и набрал номер председателя гостелерадио Лапина. Секретарша тут же соединила меня с министром. Я попросился на приём. Лапин, словно чувствуя ситуацию, сработал по контрасту. Он был очень вежлив. Извинялся, что не может принять меня сегодня же, и спросил, в какой час мне удобно посетить его завтра. Я торопел от такой любезность. Обычно, чтобы мне попасть на приём к Ермашу, требовалось не менее месяца. В ГосКино с нами никогда не церемонились, обращались как с холопами, как с крепостными. Впрочем, мы ими и имеи были Надо отметить, что в то время я ещё никаких кинопанорам не вёл, и Лапин меня знал только по тем фильмам, которые я поставил, и в частности по телевизионной иронии судьбы. Не думаю, что предупредительность телевизионного министра ко мне была вызвана, скажем, более хорошим, чем у Ермаша, воспитанием. Нет, тут другое. Пренебрежительное отношение к режиссёрам со стороны руководителей кинематографа вызывалось тем, что они считали нас как бы своими слугами. К сожалению, у них были основания, ибо лакейства от некоторых творцов они повидали немало. Подозреваю, что точно так же относился и Лапин к тем творческим индивидуумам, которые служили в его ведомстве, состояли в штате телевидения. Я же был из другого конкурирующего департамента и не подчинялся Лапину. Министр телевидения был заинтересован в том, чтобы переманить меня из кино. Не знаю по какой причине и когда возникла вражда между министрами кино и телевидения, но всем ясно было, что помимо служебного соперничества существовало и огромное личное неприязнь. Когда на следующий день после телефонного разговора с Лапиным, явно назначенный час прибыл в гостили радио, около вахтинного милиционера меня ожидал референт. Меня пропустили через контроль без пропуска. Потом мне дали раздеться в общей раздевалке, а подхватив под белые руки, повезли на четвёртый этаж. В приёмной министра с меня сняли пальто и впустили в кабинет. А через несколько минут секретарша принесла чай, сервированный на две персоны. Сергей Георгиевич был очень радушен и приветлив. Я изложил свою просьбу прочитать сценарий. Сказал, что хотел бы его поставить для телевидения. Между прочим, обронил, что в Госкино сценарий не понравился. Лапин взял наш с Гориным опус, обещал прочитать и отложил в сторону. Разговор о деле занял три-четыре минут, а потом потекла свободная, беспорядочная беседа, которая вскоре свернула на разговор о поэзии. Незадолго перед этим по телевидению прошли поэтические вечера Ахмадулиной, Вознесенского и Втушенко. С этих поэтов мы перескочили на Мандельштама, Цветаеву, Постернака, Ахматова, Гумилёва. Лапин развернулся во всём великолепии. Он знал поэзию 20 века блестяще. Всё и всех читал, много стихотворений помнил наизусть. Я и сам люблю поэзию и тоже кое о чем ведал, но сильно уступал ему в эрудиции. А письма Цветаевой к Тесковой вы читали? В каком издании? В Пражском? Я кивнул. Надо читать обязательно. В Парижском. Дальше мы начали щеголять друг перед другом сведениями и цитатами, которые можно было почерпнуть только из книг, изданных на Западе, запрещённых к ввозу в Россию и вообще у нас в стране недозволенных подпольных, нелегальных. В разговоре упоминались книги Надежды Яковлевны Мандельштам и Ольги Ивинской "Воспоминания и Реквием Ахматовой", неизданные стихотворения Цветаевой, "Звонок Сталина" к Пастернаку, подробности о Нобелевской премии за роман "Доктор Живаго". Мандельштамовские стихи о Кремлёвском горце, которые обошлись автору ценойу в жизнь и многое другое, за что нам обоим по тем временам можно было легко сгинуть за решёткой. Я поразился тогда Сергея Георгиевича Лапину. Такого образованного начальника я встречал впервые. Но ещё больше я поразился тому, как в одном человеке наряду с любовью к поэзии, с тонким вкусом и erudцией уживаются запретительские наклонности. Помимо запрещения передач, выдержек из фильмов и спектаклей, жёсткого цензурного гнёта, он ещё не разрешал, к примеру, на экране телевизора появляться людям с бородами,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 и стал ждать решения. Я не сидел сложа руки в ожидании ответа, во всё ушёл подготовительный период гаража, велись кинопробы, строилась декорация музея по охране животных от окружающей среды. С 1 февраля должны были начаться сложнейшие ежедневные съёмки. И тут я узнаю, что в семье Лапина случилось страшное несчастье.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 И с головой и потрохами вошёл в съёмочный перед гаража. И вдруг телефонный звонок. Звонил директор творческого объединения Экран Хессен. Борис Михайлович воплощал собой, пожалуй, идеальный тип чиновника, выработанного нашей общественной формацией: образованный, не глупый, ироничный, способный журналист. Хессен был замечен и попал на руководящую работу в гостелерадио. Чтобы удержаться на престижном посту, живому, обаятельному, симпатичному в общении Хессину пришлось расплачиваться главным образом одним — служить не столько делу, сколько системе и начальству, от которого зависела его судьба. Итак, Борис Михайлович Хессин сообщил, что телевидение решило ставить фильм «Связь». о бедном гусаре, замолвите слово. Как я обрадовался! Как я был благодарен телевидению! Не скрою, к моему ликованию примешивалось и чувство злорадного торжества, мол, утер я нос этим перестраховщиком из госкино, вопреки им сделаю картину. Но, к сожалению, невозможно заглянуть в свое будущее, даже ближайшее.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 Обычно, когда сценарий был утверждён и фильм запущен в производство, ревизии, пересмотры, мелочные опеки, в общем, почти не существовало. Кинолента пробивалась к зрителю через два основных кордона. Первый это апробация и одобрение сценария, второй заслон, самый серьёзный сдача готовой картины. Именно на этих двух стадиях и происходит главным образом бюрократическая перестраховочная цензурная шлифовка, когда ветвистая ёлка редактируется до того, что превращается в телеграфный столб. Но фильм о бедном гусаре находился под неусыпным надзором. Меня дёргали еженедельно. Поправки и замечания сыпались регулярно. А во время подготовительного периода картину дважды закрывали. Всё это происходило от того, что разозлённые чиновники из Госкино систематически сигнализировали в разные высокие инстанции. Аргументы, думаю, были просты и неотразимы. Разве в кино и на телевидении в Советском Союзе разные идеологии мы в Госкино не пустили этот аллюзионный сценарий?